Конец. Начало. 1835 год. Я не могу открыться им сейчас. Этот мир не был создан для нас, или мы были не созданы для него. Я знаю, ты подвергнешься опасности, ты нашедший книгу. Но ты справишься, ты достаточно силен. Я не могу открыться им сейчас. Однажды ты сможешь. А до тех пор храни эту книгу, как зеницу ока. храни ее, словно собственное дитя, и не смей открываться людям. Когда же придет время, поведай миру эту историю, и тогда наши души обретут покой». Уолтер, в который раз благоговея, провел рукой по написанным словам, опасаясь, что страницы книги растают у него на глазах. Он осторожно закрыл старинный фолиант и вновь оценил его состояние. «Ничто не вечно», и скоро слова на этих страницах утратят свое значение. Он часто открывал ее и перечитывал, стараясь запомнить, вычертить в своей памяти. Мужчина бросил взгляд на зеркало. Не сказать, что внешний вид сильно его беспокоил, но супруга всегда раздражалась, если к приходу гостей он забывал сбрить бороду или надеть чистые манжеты. Они постоянно покрывались у него пятнами, очевидно, из-за издержек профессии. все таки писателю, позволялась легкая небрежность. Уолтер никогда не представлял себя в ином деле, кроме писательства. Как только он научился держать в руках перо, оно стало его лучшим другом. С тех пор он не вылезал из библиотеки. Родители хотели отдать его в гвардию, но Волтер знал, что ничего путного из этого не выйдет. Он не был человеком войны, по натуре своей являясь созидателем. Дверь резко распахнулась, и в комнату впорхнула Люция. Ее изумрудное платье, так подходившее к изумительно темному цвету глаз, заиграло в льющемся из окна свете. Уотер улыбнулся. Жена всегда придавала ему сил и энергии. Один ее лик вдохновлял на создание поэм и романов. Глубокие мудрые глаза, иногда по-детски сверкающие озорством светлое, словно золотое веретено локоны волос. Когда-то Уолтер говорил ей, что даже не будь у них богатой семьи и собственного дома, «Его сокровище всегда было бы с ним». «Что ты читаешь?» спросила Люция, кладя ладони ему на плечо и заглядывая из-за спины. Он провел пальцами по золотистой надписи на обложке. «Натан». Про этого человека он теперь знал все. Он посвятил эту книгу всему дорогому, что случилось в его жизни и что могло бы случиться. Уолтер получил ее от своего деда, единственного человека, который верил в его писательское будущее». Он говорил ему, что эта книга принадлежала его старому другу, и однажды тот пришел к нему домой и попросил разыскать девушку по имени Ирис. Дед, уважающий старшего товарища, которого считал за отца, нашел ее. «Ирис была неповторимой красоткой», — так он рассказывал. Уолтер улыбнулся. Он вспомнил и о другой истории, когда их пути разошлись, а пересеклись только спустя много-много лет. Тогда дед обнаружил маленькую девочку-сироту с золотыми волосами и желтой искрой в глазах. Он привел ее в дом и познакомил с внуком, с Уолтером. «Старый роман», — пробормотал он, убирая книгу подальше и поворачиваясь к жене. «Гости скоро прибудут». Люция взмахнул ресницами и перевела взгляд на окно. Сквозь него лился свет и теплый весенний воздух вместе с пением птиц и благоуханием цветов. «Не знаю», — ответила она. На площади собралось много людей, и глашатая прислали. Уолтер слегка удивился, но почти сразу забыл про это. Мысли его снова были обращены к книге. Он думал об истории Адама Пейна, о его судьбе, о ведьмах и магии. Сейчас это становится уже редким событием, но среди суеверных крестьян порой карают иную девушку за колдовство». Уолтер не верил и не мог верить в магию. Эта книга была для него всего лишь напоминанием. Напоминанием о жестокости, к которой может стремиться человечество и которое непременно нужно избегать. Уверен, ничего страшного не случилось. Он накрыл своей ладонью руку Люции, успокаивая ее. С первого этажа послышался топот. Спустя несколько мгновений на пороге комнаты возник Терри в порванном камзоле и с грязью на лице. он судорожно сжимал в ладони какой-то листок и победно им размахивал. «Ах, Терри!» — возмущённо воскликнула Люция. «Ты снова изорвал камзол! А ведь мы только на прошлой неделе выплатили за него портному, несносный мальчишка!» Обиженная и расстроенная, она покинула комнату, оставляя на память о себе едва уловимый запах духов. Терри совершенно по-детски улыбнулся и подскочил к письменному столу отца, Волтер грозно посмотрел на сына, но, как и всегда, не смог долго на него злиться. Улыбка поползла по его лицу раньше, чем он смог взять себя в руки. «Что случилось там, на площади?» — поинтересовался он. Терри уронил перед ним листок, который до этого держал в руке, и чуть не взвыл. Такое поведение можно было бы расценить как признак сумасшествия для любого, кто не знал Терри. любимец отца, единственный сын и наследник состояния. мальчишка-драчун с темными кудрями и проницательными серыми глазами. «Папа!» глашатай принес весть. «Закон издан! Это же прекрасно, папа!» Волтер насторожился, вслушиваясь в взбивчивую речь сына. «О чем ты говоришь?» нетерпеливо переспросил он. С улицы доносился сильный запах цветов. Волтер повернул голову к окну и увидел бьющуюся у стекла сизую птицу. «Какой закон приняли сын?» Терри озорно улыбнулся и подпрыгнул от удовольствия. «Отменен инквизиционный трибунал! Ведьм больше не будут жечь на кострах!» И пусть сын не знал, что в их дни инквизиция относится совсем не к ведьмам, чего то Уолтеру сделалось легко и свободно. Словно тяжелый камень, лежавший на его плечах все эти годы, исчез. Он заулыбался, так как давным-давно улыбался в детстве, когда дед брал его к себе на колени и скрипучим, Но таким родным голосом рассказывал старинные истории про ведьм и жестоких людей, которые жгли женщин на кострах.